8. Стоит иногда и оглянуться. Была пятница. Нет, нет, не тринадцатое число. Но результат того дня стал ничем не лучше страшилок, связанных с этим мистическим числом и пятницей. Начиналась череда выходных весело, шумно. Константин Юрьевич ехал в машине с Раисой Петровной, без которой невозможен ни один день. А уж выходные тем более. Она, как член семьи, стала к тому времени. Милана ехала в своей машине вместе с детьми. Младший на тот момент было два года. Агния везла своего ухажера Викентия. Скромного, стеснительного, деликатного молодого человека. Не всем обожательнее пришелся по душе. А Раиса Петровна оценила его положительно. Считая, что в среде Константина Юрьевича хороших парней не сыщешь. Все избалованные, изнеженные, словно девочки, эгоистичные. Дочь просила отца разрешить ей привести Викентия на дачу. Место почти сакральное для семьи. Туда абы кого не приглашали, даже нужных людей, чтобы в неформальной обстановке договориться. Только самых-самых близких. Не заикнулась о замужестве. Но отец не пришел в восторг от выбора дочери. Она прислушивалась к отцу, согласилась присмотреться к Вику повнимательней. Слегка упитанный Константин Юрьевич был мужчина, как говорится, видный. Дело даже не в росте, а он отличался высоким ростом. Просто умел заполнять с собой пространство. Ну и привлекательностью обладал. Рано поседевшие волнистые волосы не старили его. Светло-коричневые глаза сияли лукавством. Улыбка почти никогда не сходила с его лица. И вообще, он человек великой силы. На нем и семья с двумя дочками, и компания, в которой шесть направлений, и всяческие организации, и попрошайки. Совсем управлялся. Раиса Петровна застала и жену. Странно было видеть их вместе. Он такой большой, а она щупленькая, худенькая. Мышка серенькая и незаметная. Но оказалась настолько хорошей, душевной, что другой Константин Юрьевич не пожелал после ее смерти. Дочь Агния, жаль, не в отца пошла. Больше на жену похожа. Именно этот факт не давал покоя ему, когда видел Викентия рядом с дочерью. Подозревал Константин Юрьевич, что будущий зять позарился на богатство. Но разве так не бывает? Да сплошь и рядом. Однажды Раиса Петровна услышала разговор отца со старшей дочерью Милой. Нет, не подслушала, боже упаси. Просто от нее ничего не скрывали. А она от них не скрывалась, чтобы не заподозрили ее в нездоровом любопытстве. Если надо, попросит уйти. Тогда не попросили. «Пап, а чем он тебе не нравится?» спросила Милана. «Чем не нравится?» задумался Константин Юрьевич, сидевший на диване рядом с ней. «Он спортсмен». «Папа, чем тебе спортсмены не угодили?» рассмеялась она. «Примитивизмом». «Все примитивные?» «Большинство». «Папа, ты даже меня, умную и рассудительную, не смог уговорить не выходить замуж за трех негодяев». Закатившись от смеха, Константин Юрьевич обнял ее за плечи. Мне нравится твоя самокритика. Но не нравится, что у своих дочерей я не завоевал авторитета. Да, никудышний воспитатель ваш отец. Папочка, ты самый лучший из отцов. Поверь, потому что это говорю я. Да и нашей глупенькой Ни, которая не учится на ошибках сестры, то есть не слушается своего отца, наступить на грабли и набраться ума. Думаешь? Уверена. Мне он тоже не нравится. «Но нас только двое. Остальные от Викинтия без ума». «Он тоже без него. Ничего умного не сказал. Но все от него без ума. Не могу понять, почему. Может, объяснишь ты?» «Я все объяснила. Нам придется смириться. До развода». Константин Юрьевич расхохотался. У него повысилось настроение. Он чмокнул Милану в щеку и отправился в кабинет, напивая. «Радуясь за хозяина». Раиса Петровна показала два больших пальца старшей дочери, которая умела поднять ему настроение. Для всех важно было, в каком он состоянии, потому что семья любила его. Диалог состоялся за месяц до рокового дня. В тот год, май-июнь, и выдались необыкновенно теплыми, и когда все приехали, то первым делом, побросав вещи в доме, кинулись купаться в пруду. Плавали, ныряли, мяч гоняли в воде. Потом перекусили и начали готовиться к вечернему ужину. А кто-то бессовестно играл в шахматы. Эти бессовестные — Константин Юрьевич и Викентий, которому будущий тесть проигрывал. Ближе к вечеру приехали еще два гостя. Оба не собирались оставаться на ночь. Спиртовой магнат Харисов и адвокат Ноткин Эльдар Эрнестович. Первого Раиса Петровна побаивалась. Уж больно он грозен как взглянет из-под густых нахмуренных бровей. Сердце прямо в пятки убегает. Ощущение, что на тебя людоед плотоядно взирает. А второй вызывал справедливое, по ее мнению, презрение. Суетлив, болтлив, услужлив без меры. Хохотун, на всякий пустяк, ха-ха. Собственно, прибыли они за советом, однако без лишних уговоров согласились посидеть за столом в тесной и веселой компании. Вечер пролетел незаметно. Гости неожиданно изрядно выпили и решили остаться на ночь. Им предоставили комнаты наверху, а пока женщины подготавливали спальные места, Константин Юрьевич решил искупаться. Когда бы он ни приехал сюда, обязательно плавал в пруду. Летом два раза, утром и вечером. Зимой рубил прорубь и окунался один раз только утром для поднятия тонуса. Прошло минут двадцать, женщины пили чай. Харисов сидел у телевизора в доме и комментировал новости. Фактически сам себе пояснял события. Ноткин и Викенти о чем-то разговаривали на скамейке, периодически запрокидывая головы и глядя в небо. И вдруг услышали ⁇ пах! ⁇ Что это? ⁇ подскочила Ния. Она испугалась, словно почуяв беду. Похоже, выстрел, сказал Харисов, вышедший на террасу. Милана помчалась к спуску, забежав в беседку взялась за перила и всматривалась вниз. Там горят три фонаря, но они казались такими яркими на фоне ночной темноты, что слепили, и, ничего не рассмотрев, Милана побежала вниз. Он лежал у пирса в воде лицом вниз. Милана кинулась к нему, спрыгнув с пирса, перевернула Константина Юрьевича на спину. Поддерживая его, кричала «Папа! Папа! Помогите! Папа!» К ним спешили остальные. Пуля попала в грудь. Накана помолчала, оценивая, чем же ей помогут дела давно минувших дней. Внутренние ощущения? Ничем. Но это поверхностное восприятие, эмоциональное. Есть и несколько туманных моментов. А потому первый вопрос ее стал. Константина Юрьевича застрелили? Да? А убийцу нашли? Не. Развела руками Раиса Петровна. Сказали заказное. А кто заказал и кто выстрелил, до сих пор неизвестно. Представляете, до сих пор никто так и не знает, за что убили Константина Юрьевича. Неужели трудно найти? Нелегко, я думаю. Может, плохо ищут? Плохо? Вряд ли. Отец не бомж, судьба которого никому не интересна. А человек значимый. Подобные убийства потому и называются громкими что за ходом расследования следят все слои населения». Раиса Петровна безнадежно вздохнула и, глядя в пол, задумалась о чем то грустном. Скорее всего, вспоминала прежнего хозяина. Наканна не дала ей времени на долгую паузу. Задала следующий вопрос. «Неужели никаких следов не обнаружено?» «Следы?» – оживилась Раиса Петровна. «Как же, как же! Следы были, да. На теле вашего отца Садины обнаружили». Сказали, что сначала его пытались утопить. Он боролся. Наверное, победить не смог тот, кто топил. Поэтому застрелил. Ранил тяжело. А после уже утопил. В легких вода оказалась. Что ж, эта простая женщина рассудила логично. Видно, она очень привязана к сестрам. Однако какие странности в данной семье? Накана спросила, хотя слушала внимательно и знала ответ. Просто решила уточнить. Где вы сказали были мужчины, которые приехали в тот день на дачу? Видя, что она не понимает, о каком времени идет речь, Накана уточнила: на момент выстрела, где они были? Харисов у телевизора, адвокат и Викентий на скамейке. Ну и, наконец, главный вопрос, ради которого пришла сюда Накана и подвела к нему эту замечательную женщину. Но она тщательно подбирала слова. Как вы думаете? Викентий способен м -м, замыслить плохое против Агнии. Поймите, я очень обрадовалась, когда узнала, что у меня есть две сестры. Оказалось, всего одна родная, но она пропала. Мне так обидно, ну и всякие мысли лезут в голову. Сам собой напрашивается такой вывод. Ведь он, Викентий, в то время хотел стать мужем моей сестры, а теперь наследник. Вся история человечества показывает, что это более чем реальный мотив. Мне нужна правда. Пожалуйста. Раиса Петровна с минуту не мигала, глядя стеклянными глазами на девушку, задавшую такой ужасный вопрос. Дмитрий ждал в кафе рядом с ТЦ. И чтобы не сидеть столбом, заказал кофе и воду, хотя ни того, ни другого не хотел. Ксюша прибежала минут через пятнадцать после его звонка. Вся такая свежая, юная, сияющая улыбкой. Она села напротив, дышала шумно и часто, значит, бежала. Сразу предупредила. «У меня мало времени, всего минут десять. Что заказать тебе? Воду, минеральную». Он сделал заказ, а она все это время улыбалась, подперев щечку ладонью и глядя на него. Пожалуй, так смотрят влюбленные женщины, взрослые и мудрые. Но это заблуждение. Девчонка самозабвенно любит только самое себя. Остается изумляться, откуда она черпает уверенность, будто никто не понимает ее сути. Ведь Ксюша не глупая, но и не настолько умная, чтобы скрыть свое истинное лицо. Ты хотел меня видеть? Зачем? ⁇ спросила она. Дмитрий скрестил руки и, уложив их на стол, улыбнулся. Давно не виделись. Хотел узнать, как тебе работается. Нравится? Конечно. Не смогла она сдержать эмоций. Все так классно, коллектив отличный, зарплата хорошая, я просто счастлива. Могла бы позвонить и сказать, что у тебя все хорошо. Прости, я надеялась увидеть тебя, а не звонить, тогда и рассказать. Еще раз огромное тебе спасибо за помощь. Вряд ли мне удалось бы найти работу самой. Это не я, а мой отец. Я всего лишь попросил его. Твой отец такой могущественный? Завидую тебе. Ну... Тут уж Дмитрий не сдержал улыбку. Девчонка наивная, однако очень хочет казаться взрослой женщиной из кинодрам о высшем свете. И разумеется, Ксюша думает, будто он мультимиллионер, вот и старается показать себя с лучших сторон, чтобы понравиться ему. «Завидуешь могуществу моего отца?» – спросил он. А она ответила серьезно, без налета псевдосветскости. «Завиду, что он у тебя есть. Без родителей плохо». Ценить их начинаешь, когда теряешь. Потом так хочешь вернуть, вспоминаешь все свои капризы. Сколько раз они сердились из-за глупой дочурки. Жалеешь о каждом доставленном огорчении. А память безжалостно вынимает из хранилищ плохие поступки и слова. Но нет никакой возможности их исправить. Нивелируя серьезную ноту, Дмитрий сказал шутливым тоном. «Мне жаль, что у тебя такой печальный опыт». Я тоже доставлял своему отцу массу хлопот. Сейчас жалею об этом, как и ты. А ведь мой отец действительно могущественный человек и достоин поклонения. Я только жалко его пародия. А знаешь, понял это только сейчас. Благодаря тебе. Да. Не верю. Тебя сложно представить капризным, упрямым и вредным. Сложно вообразить, как ты топаешь ножкой. Ой, мне пора. Она подскочила, но Дмитрий взял ее за руку. «Подожди, присядь. Еще не прошло десяти минут. Но мне еще добежать надо». И Ксюша присела, приготовившись слушать. Притом нетерпеливо мяла пальцы. Это понятно. Она дорожит работой. Но отказать благодетелю нельзя. Ему трудно было задать вопрос. Несанкционированное вторжение в личную жизнь ведет к разрывам. В лучшем случае к ссорам. Дмитрия волновала лишь реакция Ксюши, ведь эта девушка ему нужна. Именно потому, что нужна, он вторгся в ее священное пространство и развернул к ней смартфон. «Вчера я видел тебя вот с этим мужчиной». Опустив глаза на фото, Ксюша подняла брови, но промолчала. Странно было наблюдать эту мизансцену, как будто двое супругов драться собрались. К сожалению, ей нечего возразить потому что на фото она и Викентий. У нее согнута рука в локте, а он, стоя спиной к объективу, эту руку держит за запястье. Ксения явно вырывает руку и что-то злое бросает партнеру. У него такой же злобный профиль. Некрасивая сценка. «Ты что, следишь за мной?» Наконец прорезался у нее голос. «Серьезно думаешь, что настолько интересно кому-то?» «Не сдержался». Прямо на наотмашь ударил по самолюбию девочки. Дмитрий на миг замолчал, ожидая, что она, вся такая гордая и независимая, встанет сейчас и уйдет. Не ушла. Значит, можно продолжить. Однако он смягчил тон. «Ты, видимо, забыла. Я часто проезжаю через ваш район. Вы так были увлечены. Хм, спором. Что ты не заметила, как я проехал мимо. Даже снизил скорость, чтобы сфотографировать вас». Это не спор был, а ссора, сказала с вызовом Ксюша. И кто тот тип? Почему он с тобой грубо обращается? Дергал тебя, как собачонку на привязи. Я еле сдержался. Так хотелось вырвать тебя из его рук из чувства сострадания. Почему же не вырвал? Некоторым нравится грубая мужская сила. Может, ты из этой породы? Какой же тогда смысл вмешиваться? Ксюша решила сказать правду, а то найдется какая-нибудь гадина и в извращенном виде изложит ее нелегкую судьбинушку. «Это мой бывший друг. Мы расстались. Но он настаивает, чтобы я переехала к нему. Пришлось в грубой форме отказать, так как он ничего слышать не хочет». В ответ и он был груб. «Но этот мужчина намного старше тебя». «А мне понравился. Потом разобралась». Она бросила взгляд на часы и поднялась. «Извини, мое время вышло». «Помощь нужна? С другом». «Нет, сама справлюсь». Она убежала, а он неторопливо допил воду, вышел из кафе и направился к парковке. Дмитрий достал телефон и позвонил. «Да, я. Конечно, встретился, но чуть не сорвался. Причины? Они всегда найдутся. Думал, она убежит, но ничуть не бывало. Это означает, она заинтересована во мне, вида на меня имеет. Не понял, а чем я плох?» Произвожу впечатление крутого бизнесмена на всех. Что? Главарь бандитской шайки? Нет, я предпочитаю более скромную должность. Заместителя главаря. Так будет вернее. Серьезно? Дмитрий рассмеялся. Ладно, буду серьезным. Утверждать не могу, но мне кажется, у нас все получится. Накана по выражению лица Раисы Петровны определила что женщина безмерно удивлена поставленному ребром вопросу. Да что там, шокирована. А пауза нужна ей, чтобы проверить свои впечатления о Викентии. Явно в уме она проворачивала эпизоды из жизни бывших хозяев или лихорадочно анализировала. «Нет», — наконец произнесла Раиса Петровна, словно сомневалась в том, что говорит, но тем не менее принялась защищать его. «Что вы? Даже не думайте». Сначала он не понравился нам, но потом мы были неправы. Викенти любил Нию, если бы вы видели, как он за ней, как за Орхидеей. Однажды Ния заболела, но на работу собиралась. Так он такой скандал закатил. Мама моя родная. Не пустил и вызвал помощь Милану, чтобы мозги вправила сестре. Сам тоже не поехал на работу. Позвонил в клуб, сказал, жена болеет, нельзя оставить. А ведь я в доме. Могла присмотреть за ней. Потом и бульон жене готовил. Меня отстранил. И таблетки по часам давал. Готовил полоскание для горла. Ругал ее за то, что много работала. Господи, да наши Нии все завидовали. Не ему, а ей. Такого мужа поискать. Днем с огнем не найти. Закончила она монолог патетично. Накана улыбнулась. Понятно. Итак, Милана считает Викентия исчадием ада и требует предоставить доказательства своим подозрениям. А простая женщина Раиса Петровна, служившая в их доме долгие годы, считает его без малого святым. Замечательно. Накана решила, главным принципом в данном деле должна стать нейтральность, несмотря на то, что наняла ее Милана. А Раиса Петровна воспользовалась паузой, разговорилась, рассказывала о папе, как его любили, ведь он помогал сирым и убогим, хотя не являлся депутатом, а по велению ангельской души. Да чтоб у того, кто застрелил его, рука отсохла. Пропела Ди Ферамбо и огни достойной дочери своего отца. Поначалу Накана вставляла короткие фразы, потом поняла. Лучше молчать, иначе любую ее фразу Раиса Петровна разовьет в очередной каскад фраз. «Если б не Милана», заглянувшая в кабинет. Вряд ли можно было остановить говорунью. «Вы еще долго?» спросила хозяйка салона. «Нет, нет», поднялась с места Раиса Петровна. «Прости, Миланочка, я увлеклась. Все говорю и говорю. Но ты же знаешь, ваша семья, она и моя». «Знаю, знаю». Милана подошла к ней, обняла за плечи. «Вы нам как родная. Сейчас можете быть свободной». «У нашей гости мало времени». «Да», — подскочила та. «Мне осталось немного убрать». «Не надо, девочки уже подготовили зал. Идите домой». Оставшись на Накана, Милана поинтересовалась. «Полезная встреча? Ей срочно нужен результат. А до этого счастье дорога длинная, нелегкая, иногда опасная», ответила Накана обтекаемо. «Пока не знаю. Одно озадачивает». Два преступления в одном и том же месте. Назойливо лезут мысли. Ну ладно, мы же не знаем, чем завершилось второе преступление. Неизвестно, что стало с вашей сестрой. Думаешь, она жива? Ого, как воодушевилась Милана. Глаза загорелись, рот приоткрылся, вытянулась в ожидании чуда и готова верить в любой миф, взятый с потолка. Но давать ей надежду жестоко. Накана нашла подходящий ответ. Надейтесь вы, а я предпочитаю конкретику и факты. Не отчаивайтесь, Милана, в жизни чудес много. Иногда они ничем не оправданы, а то и достаются не тем. Тут уж дело везения. Я встречалась с помощником Аликом. У него есть кое-что интересное для нас. Накана подробно пересказала все, что услышала от парня, а также диалог с ним передала в мельчайших подробностях, причем никак не комментировала. В этот момент Милана увидела в ней себя любимую и красивую. Сравнение ей не понравилось. То есть не понравилось Накана в образе бесстрастной девы, а лично у нее получается изысканно и к месту. Однако девушка выжидающе смотрела на нее, мол, что скажете. И та догадалась. Тебя что-то настораживает во встрече Викентия с тем парнем? В самой встрече нет ничего особенного, если б не два момента на которые при других обстоятельствах ни Алик, ни я не обратили бы внимания. «Видишь ли, ты так ровно рассказала о встрече, ни эмоций, ни акцентов. Я ничего не поняла и не нашла, что там было не так. Все как будто в норме. Но представьте, Викентий ждал приятеля почти полчаса. Нервничал, звонил, на звонок не отвечали. И вот приятель пришел. Они переговорили пару минут» и торопливо ушли вместе из кафе. «Ради пары минут Кент ждал приятеля полчаса?» задумалась Милана. «Не похоже на него. Он такой пунктуальный, такой принципиальный и жутко обидчивый. Дуться может долго. Хотелось бы посмотреть на приятеля, который позволяет себе опаздывать на целых 20 минут». «Они перешли из кафе в машину», продолжила Накана. «В машине провели 41 минуту при этом Алек не смог поймать ни слова, одни помехи. А почему? В квартире любовницы вы поймали дословно? Меня от любовницы и Викентия отделяла обычная дверь с положенными щелями. Но мой помощник Алек сидел далеко от кафе, поэтому только снял их на видео. А в машине, в внедорожнике, приятель Викентия явно включил глушитель, то есть акустическое подавление шума. Что? И такие приборы есть. «Мы живем в удивительное время», улыбнулась Накана, «когда есть все, про что писали фантасты». «Как по-вашему, чего опасался приятель?» «Видимо того, о чем шла речь в машине». «А от кого он включил заглушку?» «От тех, кто мог подслушать», предположила Милана. «Но с чего они решили, что их будут подслушивать?» «Кстати, в этих машинах Шумоизоляция высокого качества Человек ничего не услышит Если будет рядом стоять Только аппаратура поймает А поймала помехи Созданные искусственно Необычная предусмотрительность, верно? Я чувствую себя кретинкой Потому что не знаю, что сказать Лучше выкладывать ты Свои ощущения и подозрения А я послушаю, поучусь Но мне нужна ваша реакция Ваши ощущения У меня кроме паники Никаких других ощущений нет. А по вам не скажешь. Вы хорошо владеете собой. Но вернемся к мужу вашей сестры. О чем могут говорить двое мужчин 41 минуту? Все это время работал глушитель. То есть приятель Викентия не хотел, чтобы даже случайно услышали, о чем они говорят. Может, у вас другая трактовка их поведения? Милана глупо себя не считала. Напротив. Она ума-палата, однако не смогла найти других объяснений, в чем и призналась. У меня нет трактовок и предположений. Мою голову свербит одно. Кент обсуждал со своим кентом темные делишки, раз так позаботились о безопасности. «Похоже», — кивнула Накана. «И в вашу логику вписывается следующий эпизод, когда приятель, остановившись на светофоре на желтый свет, в последние секунды перелетел перекресток. Алик говорит, он будто убегал, хотя за ним погони не было. Помощник заметил бы. «Скажи, какой осторожный!» Вздохнув, Накана развела руками. «Будем наблюдать. Уверена, они еще встретятся. Скажите, вы не могли бы увидеться с Кентом и прилепить жучок, например, на его сумку?» «Нет, нет, нет, невозможно!» Категорично отказалась Милана, а потом ее понесло. Мы расстались врагами. Да-да-да. Как же мне назначить ему свидание? Ладно, гипотетически представим, будто я договариваюсь о встрече. Но тогда должна быть причина. Какое-то срочное дело. А у меня с ним не было никаких общих дел никогда. Я его терпеть не могла. Даже никогда не ездила в его машине. Когда он предлагал меня подвезти, предпочитала такси вызвать. В тот проклятый день, когда Ния пропала... Я первый и последний раз села в его машину. «Стоп, стоп!» — мягко, но твердо остановила её Накана. «А почему вы в тот день поехали с ним, если предпочитали такси? Почему не на своей машине? Я вас предупреждала, мне нужны подробности». Пришлось Милане детально припомнить день, который хотелось забыть навсегда. Она перечисляла мелкие события сухо и кратко, потому что каждое слово — Приближала к главному кошмару и не было желания переживать его заново. «Я приехала в этот салон. Он у меня основной. Здесь больше услуг, следовательно, больше текущих проблем». Где-то в одиннадцать позвонил Кент. «Мила, привет. Это я, твой нелюбимый зять». «Очень остроумно», — сказала она тоном, который его часто, если не сказать регулярно, бесил. «Чего тебе надо, зятёк?» «А ты уверена, что я зять, а не называюсь по-другому?» Сказала бы она ему, как за глаза называют эту пиявку. Да не её жалко. Она то и дело мирит мужа и сестру. «Лично мне все равно, как меня назовут», — промямлила Милана. «Хоть горшком, лишь бы не в печь запихнули. Мой добрый и бесплатный совет. Бери с меня пример и не путайся в родственных названиях». «Ха-ха-ха». Когда не хватает мозгов ответить остроумно, лучший способ защитить отсутствие интеллекта. Рассмеяться. Типа, я же шучу. Примитив. И вдруг Викентий торжественно объявил. «Сегодня заеду за тобой, примерно около двух. Мы едем в загородный дом. Отказ не принимается». «Зачем?» Вместо ответа ухо резали гудки. «Пи, пи, пи». «Честно сказать...» Милана была удивлена, что он заедет за ней. Ах, какое, черт возьми, счастье! И никаких пояснений. По большому счету, она не придала звонку значения, а за текущими делами даже позабыла о приглашении. В половине второго появился Кент, весь такой бодрый, веселый, с загадочной улыбкой: Ты еще не собрана, живо собирайся! Милана уставилась на него из-под лобья. Викенти хорошо знаком с этим ее взглядом сердитого быка. Обычно он пытался шутить, мол, еще чуть-чуть, и Мила начнет бодаться. В этот раз он стоял и молча улыбался, как идиот. «Не поняла», — произнесла она тягуче. «Ты мне приказываешь?» «Нет, что ты», — разливался он соловьем. «Нижайше прошу, а приказывать не я. Это она велела мне привести тебя в загородный дом. Обещает нам шикарный обед и что-то интересное». «Хотя на обед мы опоздали, но перекус, а затем шикарный ужин, гарантирую, потому что им займусь я». «В честь чего шикарности?» «Понятия не имею, но заинтригован. А ты?» «Быстро собирайся. На месте узнаем, что за сюрпризы приготовила нам моя жена». По правде говоря, Милана растерялась. Решила, что сестричка беременна, но вовсе не радовалась этому. «Почему?» «Да потому что она и отец». Считали союз Нии и Кента бесперспективным. Дело не в том, что он гол как сокол, а в том, что они две разные системы и, соединившись, не дадут положительного эффекта. И вообще полноценное потомство от дурака не рождается. У Миланы было три мужа, все козлы, но не дураки. Время шло, а не разочаровалась в своем Вике. Осталось признать, что придирается Милана к нему из-за личной неприязни. Она звонила НИ, Та не отвечала. Короче, так и не решилась отказать. «Хорошо. Приеду, но чуть позже». «Не-не-не. Мне на вас, Язва Георгиевна, доставить. Не могу ослушаться. Я же подкаблучник. И потом, у меня список продуктов. Мне покупку доверять нельзя. Не разбираюсь в качестве. Не хватало поссориться из-за того, что не то купил. Поехали, мила». Выберем овощи, фрукты, вино, сыр. По мне, так сорта сыра все одинаковые, кроме плесени. Я в этом ноль. Боюсь, жена не оценит мое старание. А вот перепелок сам отберу. Мы заедем к фермеру. А как мясо выбрать? Это вообще для меня темный лес. Только скажи Ни, будто я выбирал и мясо, ладно? Поехали, а? Плис. Его физиономия приобрела жалобное выражение. Милана к эмоциям Кинта относилась безучастно, но не к ней, которую было жалко. Без видимых причин жалко. Сестра никогда не выглядела ни обиженной, ни несчастной, ни злой. От нее веяло благополучием и умиротворенностью на зависть многим. Можно подумать, нее идеально, Но нет, недостатков имела кучу. Впрочем, этого добра хватает у всех. К примеру, замечания она слышать не желала как и разговор об изъянах муша. На его счет полное табу. Это называется упрямством и нежеланием принять правду. В народе подобное называется проще – тупостью. Ну и еще по мелочам отметилась не раз. Милана прощала глупенькой ней много выпадов, потому что жалко глупышку. Она села к Викентию в машину. Они заехали за продуктами и вином. Потом за перепелками и мясом. Наконец поехали на дачу. «Как видишь, мы с отцом не обманулись», — ворчала Милана. Кент любовницу имел. «Вот же Гадюкин сын. Студентку. Квартиру ей снимал. А на какие шиши? Постоянно ныл, что дохода спортивный клуб приносит мизер, а расходов много. Нет, не, не поощряла нытье. Прямо ему говорила, что он плохо управляет. Тем не менее. Слушай, она же отстегивала ему кучу денег. Выходит...» и положила ладонь на свою голову, словно боясь, что мозг взорвется. А он, выходит, тратил их на шлюшку. Вот скотина! «Счета за ее квартиру оплачивал он», — подтвердила Накана. «Боже мой! До да меня только сейчас дошло. Моя сестра оплачивала его пассию. Ах, паразит! А мы с папой даже не подозревали. Да что там? Я только сейчас поняла. Если бы узнала раньше...» Порвала бы на тесенке это ничтожество. Сволочь! А прикидывался! Ния! Любимая! у Уф, говнюк! И замерла, прикрыв веки, будто внезапно впала в транс. Но, скорее всего, если судить по складке между бровей, она что-то прокручивала в уме. «Мне покоя не дает странная закономерность», сказала Накана. «Самое плохое в вашей семье». Случилось в один и тот же день на даче. Отца убили в пятницу. Сестра пропала в пятницу, оставив на память путаницу. Кровавые пятна. Пятница ни при чем. Открыв глаза, произнесла Милана. Просто конец рабочей недели. Хочется сменить обстановку. Убежать от городского шума и суеты. Сосредоточиться на себе, на своих родных и просто расслабиться. Это удобный момент для убийцы. Человек не ждет ничего худого, считает себя защищенным. Бдительность на нуле. Тут-то и приходит чертов киллер. «Я хочу посмотреть ваш загородный дом», — заявила Накана. «Зачем? Что собираешься найти? Прошло столько времени, к тому же в дом не войдем. Я специально ездила. Действительно, дверь, замки, петли, коробка — все новое. Кстати, стоит эта конструкция хренову кучу денег». Сначала думала, врет Кент. Теперь уверена, это он заменил. Так зачем нам ехать? Чтобы иметь представление о месте, ответила Накана. И еще мне необходимо увидеться с этим, Харисовым. Он не будет с тобой встречаться. А вы попросите, чтобы принял меня. Он ведь знает вас. Да? И как я тебя представлю? Дочерью вашего отца. Внебрачной дочерью. Этот прием отлично работает только что проверила. Милана пристально взглянула на нее, явно оценивала, после чего вздохнула весьма пессимистично. Мы с ней почти блондинки, а судя по ее выбору мужа, она стопроцентная блондинка, потому что назвать мужем такое чмо способна только полная дура. А ты брюнетка, причем жгучая. Во-первых, это краска жгучая, а во-вторых, скажем, что я в маму пошла. Ее же никто не видел, дорогая. Ты не знаешь Харисова. Он вывернет тебя наизнанку, но не сам, разумеется. У него полно выродков без роду, без племени. Его пацаны в миг выяснят, кто твой папа и чем занимался. После этого в вашей конторе наступит капец вместе с жителями того дома, в котором вы арендуете место. Я надеюсь, если вы за меня похлопочете, представите своей родственнице с полной верой в это. Он не станет изучать мою биографию. Не грех в данном случае соврать. Скажите, будто отец перед смертью сказал вам по секрету, что у него есть еще одна родная дочь. Это будет святая ложь». Милана не дала согласия сходу. Задумалась, наверняка взвешивала, за и против. Человек она ответственный и не желала подставлять девушку. Наканна тоже погрузилась в думы, прокручивая в уме события. Невольно призналась. «Не понимаю. Все действия какие-то неубедительные». «В чем неубедительные?» — очнулась Милана. «Ну, нелогичные. Не знаю, как объяснить. Что-то меня не устраивает. Как бы все рассыпается. А что не так, сама не понимаю». «Рано делать выводы». «Их делать никогда не рано», — возразила девушка. «Потому что иногда бывает поздно. Точно уж ничем не поможешь». Я подумаю насчет Харисова. И раз ты настаиваешь, завтра поедем часов в двенадцать на дачу. Я бы прямо сейчас поехала. К сожалению, работу не могу перенести. Отлично. Тогда до завтра. Обе встали с мест. Милана проводила гостю до выхода.